Глава 30. Кристина. Переминаюсь с ноги на ногу, то и дело поглядывая на экран телефона и проверяя время. Навещать пациентов по будням можно с 16 до 19 часов. А значит, мне еще 20 минут придется топтаться у входа в больницу. Начинаю расхаживать из стороны в сторону, чтобы хоть как-то справиться с внутренним нервозом. Сегодня официально худший день в моей жизни. Во-первых, как обухом по голове нагрянула новость о том, что некогда лучший друг серьезно пострадал из-за моей лжи. Во-вторых, меня с позором выгнали из стаи. И, наконец, на мои плечи возлегла обязанность предотвратить войну двух взбешённых группировок. Просто зашибись. Я реально мастер искать проблемы на свою пятую точку. Когда положенное время наконец наступает, я на ватных ногах захожу в больницу, натягиваю бахилы и, дрожа всем телом, направляюсь в отделение травматологии. Под ложечкой сосёт от страха и паники. Но пути назад не существует. Останавливаюсь в нескольких шагах от нужной мне палаты и на секунду прикрываю веки. Вдох-выдох. Вдох-выдох. Надо успокоиться и собраться с мыслями, а то такими темпами я и слова вымолвить не смогу. Однако, сколько я не дышу, долгожданное спокойствие не наступает. Кажется, я только больше разнервничалась и вспотела. В голове сумятится в сердце холод а к ногам будто привязали гири. По 10 килограммов на каждую. Молодушная мысль дать заднюю и прийти в другой раз просачивается в мозг. Но я тут же себя одергиваю. Все, хватит тянуть резину. Так и целый час у порога простоять можно. Сцепив челюсти, приоткрываю дверь и захожу внутрь. Палата четырехместная, но, по ходу пациент в ней только один. Шульц лежит на койке у окна и кажется спящим. Солнечные лучи путаются в его русых прядях и от этого волосы кажутся неестественно сияющими. Делаю несколько шагов, приближаясь, и не к месту подмечаю, что веснушки на его носу сделались более выразительными. Должно быть, сказывается приближение лета. Смотрится это чертовски красиво. Так и хочется провести по ним пальцем. Проверить, неужели настоящие. Однако, невзирая на веснушки, выглядит Андрей, мягко говоря, не очень. Весь какой-то бледный, измождённый. В губах не кровинки. На коже, которая виднеется из-под футболки, я замечаю кровоподтёки и садины, На ноге гипс. Да уж, досталось ему неслабо. Даже ухо вон разодрано. Медленно подхожу к нему, а сердце в груди трепещет пойманным мотыльком. Боже, Шульц, до чего мы докатились? Как до этого дошли? Я не хотела враждовать. Веришь? Другом твоим быть хотела. Или даже больше, чем другом. А ты не хотел из за этого я все испоганила внезапно андрей распахивает веки и зеленые глаза тотчас сконцентрируются на мне на лице парня нет никаких эмоций оно абсолютно нечитаемо только взгляд режет как нож такой же острый и опасный привет хрипло начинаю я но слова прилипают к небу господи как сложно говорить с ним просто так без упреков и стремления уколоть побольнее Оказывается, манеры чокнутой истерички за несколько лет прилипли ко мне намертво. «Как... Как дела?» «Как дела?» «Ну что за бред? Человек лежит с переломанными костями. А я спрашиваю, как у него дела?» «Это просто верх тупости». «Хреново», — хмуро отзывается Шульц, не переставая сжечь меня взглядом. «Ты очень этому рада?» «Нет. Я не... Слушай, Андрей, «Все вышло из-под контроля, и...» «Неужели?» — перебивает он с вызовом. «А я думал, ты именно этого и добивалась?» «Я не знала, что донские будут тебя бить», — заламывая пальцы, пытаюсь оправдаться. «Ну разве не ты напела черепу байку о том, какой я изверг?» Он повышает голос, но тут же морщится. Видимо, от боли, которая из-за перенапряжения сделалась чересчур сильной. «Да, но я просто...» Из-за тех сигарет, подброшенных от отца, ремня получила. Вот и хотела отомстить, но точно не таким способом. Шульц глухо матерится и отворачивается к окну. А я стою посреди его палаты и не знаю, куда деть дрожащие руки. Чувствую себя до омерзения жалкой. Да и голос мой звучит неубедительно. Я бы даже сама себе не поверила. Знаешь, Крис, раньше я думал, что ты не такая. Что нет в тебе этой чернухи и жестокости. Думал, просто дуркуешь, характер показываешь. Строптивая типа. А теперь понимаю, что ошибался. Внутри ты насквозь гнилая, фальшивая, коварная. Смотрю на тебя и жалею, что столько дерьма тебе спускал. Надо было давно гонор твой усмирить. Глядишь, сейчас не лежал бы тут весь переломанный. Его слова, подобно крошечным пулям, вонзаются мне в тело. Разрывают кожу, прорезают мясо, царапают кости и задевают нервы. Больно слышать от него такое, но еще больнее видеть разочарование в зеленых глазах, которые вновь обращены ко мне. Раньше он так на меня никогда не смотрел, с ненавистью и отвращением. Да, я ему и впрямь противна. И нет, он меня не простит. Сглатываю ком, подступающий к горлу, и, собрав волю в кулак, говорю. «Извини, что так вышло. Мне правда жаль. Как ты и сказал, вина полностью на мне». Ребята здесь ни при чем. Они просто поверили в мою ложь и захотели меня защитить. Не развязывай войну, Шульц. Оно того не стоит. Из стаи меня все равно выперли. Так что? Это череп тебя прислал? Резко приподнимаясь на локтях, спрашивает Андрей. Попросил уговорить меня не предпринимать ответных действий? Да, он. То есть нет. Я пришла сама, просто он сказал, что... Какая же ты сука, кавьер! В сердцах восклицает Шульц и вдруг заливается хриплым, но совсем невеселым смехом. «Я-то идиот решил, что ты в больничку ради меня явилась. Самочувствие моим захотело поинтересоваться. Но нет. Ты, оказывается, по поручению своего парня прискакала». Потрясенно хлопал глазами, силясь осознать смысл его слов. Как же он мог все так неправильно, извращенно понять? «Я ради тебя и явилась, Андрей», — возражаю я. «И никакой он мне не парень». Да похер! Мне вообще плевать и на тебя, и на этого ублюдка. Он обессиленно откидывается обратно на подушку и уже тише продолжает. Но просто так я этого не оставлю. Даже не надейся. Нужно отвечать за свои крысиные поступки. Голос Андрея полон такой лютой злобы, такой неприкрытой ненависти, что у меня не остается ни единого сомнения. Он непременно притворит свои угрозы в жизнь. Впервые за все время нашего знакомства он реально хочет меня сокрушить. И почему-то я уверена, что у него это получится. Ведь это Шульц. У него всегда все получается. Мне вдруг становится очевидно, что сегодня, а точнее в тот день, когда его избивали Донские, последняя ниточка, связывающая нас, оборвалась. Мы пересекли черту. Вышли в точку невозврата. И за нашими спинами ничего не осталось. Все сожжено дотла. И лишь обугленные руины напоминают о том, что когда-то мы были лучшими друзьями. Я отвечу, Шульц. Сама отвечу. Не впутывай сюда никого. Несколько мучительно долгих мгновений Андрей буравит меня презрительным взглядом. Смотрит так, будто душу из меня хочет вынуть и наизнанку ее вывернуть. Не выдержав напора, опускаю глаза в пол. А он мрачно изрекает. А за меня ты так никогда не вступалась. Не говори так, Андрей. Неправда это. Я бы за тебя любого порвала. Я бы до крови дралась, тебя защищая. Я бы сердце вытащила и перед тобой положила. Намол, бери. Оно твое. Что хочешь, делай. Я бы на все ради тебя пошла. Если бы ты тогда в лагерь вступился за меня. Так мы договорились? До боли в ладонях сжимаю кулаки, чтобы не разреветься. Договорились. Устало кивает он, снова отворачиваясь. А теперь пошла вон отсюда. Кристина. Последующие недели я жила как в тумане. На автомате ходила в школу и на тренировки по волейболу. Без подключения сознания совершала утренние пробежки с Верой, полухо слушая ее беззаботную болтовню. А по вечерам закрывалась в комнате и погибала от тоски, которая голодной гиеной пожирала мою душу. Так плохо, как в те дни мне не было еще никогда. Я корила себя за совершенные ошибки, жалела шульца который, по словам клоснухи пробудет на больничном не меньше месяца, скучала по приятелям из стаи и оплакивала свою, как мне казалось, похороненную юность. Но почему мы не ценим то, что имеем? Почему нам непременно нужно искромсать свое счастье на мелкие кусочки, чтобы понять, каким абсолютным и окрыляющим оно было? Валяясь в обнимку с подушкой и завывая под грустный рог, я размышляла о своем прошлом и дивилась собственной глупости. Но что мне стоило поговорить с Андреем тогда в лагере, когда мы были еще друзьями? Объяснить, как меня задел его смех над моим дневником, попытаться поделиться своими переживаниями. Он бы наверняка понял. Это же Шульц. Умный, как стая математиков, и догадливый, как сыщик. Но я труханула. Молодушно набросилась на него с обвинениями, даже не потрудившись выяснить отношения, и, возможно, выслушать его версию случившегося. А вдруг в глазах Андрея все выглядело иначе? Вдруг он бы смог объяснить свое поведение? И нам не пришлось бы закапывать в землю многолетнюю дружбу. Эх, если бы докабы. К сожалению, правильные мысли в настоящем не способны изменить изуродованного прошлого. Настоящее вершится здесь и сейчас, в эту секунду. И каждое неверно принятое решение, каждая невысказанная обида и затаённая злость вонзают крошечные кинжалы нам в сердце. Именно поэтому к концу жизни Оно все сплошь в шрамах, болит и иногда кровоточит. О прошлом напоминает. все это время на районе было спокойно. А значит, Шульц сдержал слово. Шабловские не стали напирать на донских. А те, в свою очередь, не тронули меня. Честно говоря, я испытывала смешанные чувства по этому поводу. С одной стороны, я была рада, что больше никто не пострадает из-за моего необдуманного вранья. Но с другой, такое решение Шульца являлось очередным подтверждением его благородства. Этот поступок ярко подчеркивал, насколько милосердным и рассудительным может быть он, и насколько бессердечной и желчной оказалась я. Родители Шульца, судя по слухам, были очень взволнованы нападением на сына. Даже заявление в ментовку настрочили. Но Андрей никого не сдал. Уж не знаю, как ему удалось отвертеться от всех этих расспросов, но факт остался фактом. Ни Черепа, ни других ребят, участвовавших в избиении, к ответственности не привлекли. Однако, несмотря на его отказ от мести Донским, я не питала иллюзий насчет излишнего добродушия Шульца, ведь он ясно дал понять, что не спустит случившееся на тормозах. Андрей хоть и добрый, но мям ли его назвать никак нельзя. Если он захотел кого-то проучить, то сделает это максимально эффективно и изощренно. Таков уж Шульц в определенных обстоятельствах может быть пугающе расчетливым и хладнокровным. Именно поэтому я с волнительным трепетом и болезненным содроганием ждала дня его возвращения в школу. Наверное, предчувствовала, что произойдет что-то дурное, нехорошее, непоправимое. И не ошиблась. Первые тревожные звоночки стали поступать тогда, когда, возвращаясь домой из школы, я случайно натыкалась на своих бывших друзей, недавних врагов, а сейчас уже просто ненавидящих меня ребят из стаи Шульца. Раньше они просто делали вид, что меня не замечают. Но после происшествия с их вожаком стали проявлять агрессию открыто. Обзывались, ставили под ножки, обвиняли во всех смертных грехах. А однажды чуть не закидали меня щебнем. Я тогда еле ноги унесла. Шабловские прекрасно знали, что донские выперли меня из своей стаи. И поэтому чувствовали себя безнаказанными. Понимали, что теперь я одиночка. А одиночек можно нещадно гнобить. Нет, конечно же, я не проглатывала их издевки и всегда старалась дать отпор. Дерзила посылала. Пару раз даже в драку ввязалась. Однако это помогало лишь немного сдерживать атаки неприятелей. Но положить им конец никак не получалось. Основная проблема заключалась в том, что они были гораздо сильнее. Как за счет массы, так и за счет количества. Именно поэтому мне пришлось выработать привычку убегать. Знаю, звучит отвратительно. Но что поделать? Когда полдесятка разъярённых парней несутся за тобой, горя желанием навешать тебе люлей, Волей-неволей превратишься в зайку-трусишку и дождёру. Инстинкт самосохранения, чтоб его. Мне было жутко любопытно, знал ли Шульц о том, что его стая объявила на меня охоту. Исполняли ли они его приказ? Или их нападки были актом свободной воли? Поразмыслив, я пришла к выводу, что, скорее всего, первое. Шульц обладал слишком большим авторитетом, так что вряд ли шабловские отважились бы безобразничать без его ведома. Как выяснилось позже, я оказалась права то был методично продуманный коварный план моего морального уничтожения, проработанный до мелочей. Шульц все просчитал и все учел. Чертов злобный гений. Учебный год подходит к концу, и торчать на уроках, слушая монотонную болтовню учителей, с каждым днем становится все труднее. До экзаменов чуть меньше недели, а расквитавшись с ними, можно будет уйти на заслуженный покой. Никаких тебе подъемов в 7 утра, никакой домашки, Никаких нравоучений по поводу неважной успеваемости. Только лето, солнце и тотальная свобода. Ну, почти тотальная. Нам ведь уже выдали список литературы на лето. И там, скажу я вам, отнюдь не книжки с картинками, а настоящие талмуды. Пока все прочитаешь, состаришься. Но я не сильно по этому поводу парюсь. Сейчас ведь 21 век на дворе. А значит, с кратким содержанием произведений можно приспокойно ознакомиться на просторах интернета. Я, конечно, понимаю, что это читерство. Ну как иначе? Я же не тонкочувственная Татьяна Ларина, зачитывающаяся романами и помешанная на глубоких чувствах. Я обычная дворовая девчонка. Мне бы в речке покупаться, да мяч погонять. Вешаю рюкзак на плечи и, проорав в коридор стандартное прощание с семьей, выхожу из квартиры. Майское солнце даже по утрам жарит нещадно. И уже на полпути к школе я чувствую, что взмокла. Достаю из ранца тетрадь и принимаюсь обмахиваться ей наподобие веера. Жара, конечно, феноменальная. Я даже сегодня расхрабрилась и юбку напялила. В шортах в школу ходить нельзя, а в брюках ноги рискуют превратиться в две обваренные сосиски. Меня такая перспектива не очень прельщает. Захожу в класс, по привычке окидывая взглядом присутствующих, и вдруг ступни резко прирастают к полу, а сердце сбивается с ритма. Он здесь. Стоит на своих двоих, без гипса, и о чем-то непринужденно разговаривает с Гуляевым. Меня не замечает, полностью погружен в диалог. Несмотря на длительный больничный, выглядит Шульц, как всегда, отлично. Бодрый, подтянутый, со свежей стрижкой и здоровым цветом лица. Даже румянец он на щеках пробивается. Он одет в легкую светлую рубашку и зауженные брюки, которые до чертиков ему идут. Выгодно подчеркивают натренированные ноги и стильно сочетаются с белыми кедами. Первая моя мысль о том, чтобы убежать. Напарываться на пропитанный гневом взгляд Андрея от чего-то совсем не хочется. А ведь именно так он, скорее всего, на меня и посмотрит. С укором и плохо скрываемой ненавистью. Однако остаток трезвого ума, который мне до сих пор удалось сохранить, подсказывает, что скрываться вечно у меня не получится. Рано или поздно мне придется встретиться с Шульцем глазами. Это неизбежно. Громко сглотнув, направляясь к своей парте. И в этот самый момент Андрей оборачивается. Вопреки моим ожиданиям, в его лице нет ни злобы, ни ярости. Разве что взгляд сделался более холодным, будто инием покрылся. «О, а вот и спонсор моих переломанных костей!» — восклицает Шульц на весь класс. И я чувствую, как всеобщее внимание мгновенно обращается ко мне. «Ну как дела, Скилла? Нормально спится по ночам?» Честно говоря, все то время, что Шульц был на больничном, я обещала себе, что не буду вестись на его провокации. Не буду хамить и отвечать злом на зло. Как-никак я перед ним виновата. И усугублять положение дел не в моих интересах. Нам просто нужно без скандалов доучиться этот год и разойтись, как в море корабли. Ведь после девятого в нашей школе традиционно проводятся разделение по профилям. Шульц наверняка пойдет в математический класс, а я в гуманитарный. Но то ли от его вызывающего тона, то ли от запредельной уверенности, которую он источает, я забываю данное себе обещание и запальчиво отвечаю. Замечательно спится. А почему должно быть иначе? Ну, кто знает. Его губы кривятся в усмешке, но глаза по-прежнему полны льда. Может, в тебе совесть заиграла? а? Хотя о чем это я? Совесть и ковьяр понятия несовместимые. Я бы даже сказал взаимоисключающие. Класс заходится одобрительным гомоном, а я раздраженно поджимаю губы. Ну, кто бы сомневался. Они все на стороне пострадавшего шульца. В их глазах я конченая сука натравившая на их любимого одноклассника свору своих полуадекватных друзей. Никаких полутонов нет. Я плохая, Андрей хороший. Сажусь за парту и тут же ощущаю на своей руке теплую ладошку Веры. Она меня так поддерживает. Видит, что меня от эмоций плющит, Вот и пытается успокоить. Отправляю подруге короткую благодарную улыбку и утыкаюсь носом в тетрадь. Прямо сейчас мне хочется скрыться от всего мира но в первую очередь, разумеется, от глаз цвета зелени, которая отныне и, кажется, навсегда поддернута морозом.